«Онуре де Бальзак. Блеск и нищета куртизанок» Читает Алексей богдасаров Его светлости князю Альфонсо Серафино де Порча Позвольте мне поставить ваше имя в начале произведения истинно парижского, обдуманного в вашем доме в последние дни. Разве неестественно преподнести вам цветы красноречия,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 Когда я подготовлю к выходу в свет книги, достойные посвящения миланским дамам, я буду счастлив встретить их имена, уже любезные сердцу ваших старинных итальянских новеллистов, среди имен любимых нами женщин, которым и прошу напомнить об искренне преданном вам де бальзаки Июль 1838 год. Часть первая.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 Посвящены только старые женщины да некоторые присяжные бездельники в толпе, где столько условленных встреч редко кто наблюдает друг за другом слишком пламенные страсти самая праздность слишком занята юный дэндии поглощенный тревожным ожиданием, не замечал своего успеха насмешливо восторженные возгласы некоторых масок неподдельные восхищения едкие шутки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 чтобы на него посмотреть», — сказала Маска, в которой завсегдата эмболов легко было признать даму из общества. «Неужели вы его не помните?» — отвечал мужчина, с которым она шла под руку. «Госпожа Адюшатле, однако ж, вам его представила». «Что вы? Неужели это тот самый аптекарский сынок, в которого она влюбилась? Тот, что стал журналистом, любовник короли?»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 расскажите мне что нибудь из его жизни я хочу его заинтриговать за этой парой которая перешептываясь наблюдала за юношей пристально следила широкоплечая маска дорогой господин шардон сказал префект шаранты взяв дэндди под руку позвольте вам представить даму пожелавшую возобновить знакомство дорогой граф шатле отвечал молодой человек когда т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 подсказанного мне советами вашей жены, когда она была всего лишь госпожой де Баржетон. Учитывая колкость, вызвавшая улыбку маркизы, бросила в дрожь префекта Шаранды. — Скажите ей, — продолжал Люсьен, — что мой герб — огненно-пламенный червлини щит, а в середине щита, поверх той же червлини, на зеленом поле, взъяренный бык из серебра. Взъяренный «Из серебра?» — повторил Шатле. «Госпожа Маркиза объяснит вам, если вы того не знаете, почему этот древний гербовый щит стоит больше, чем камергерский ключ и золотые пчелы империи, изображенные на вашем гербе, к великому огорчению госпожи Шатле, урожденный негр-плелис Даспар», сказал живостью Люсьен. «Раз вы меня узнали...» я не могу интриговать вас но не умею выразить как сильно вы сами меня заинтриговали сказала ему шепотом маркиза деспар крайне удивленная дерзостью и самоуверенностью человека которому она когда то пренебрегла позвольте же мне сударыня пребывая по прежнему в этой таинственной полутени сохранить единственную возможность присутствовать в ваших мыслях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 последовал, держась на расстоянии за блистательным дэнди. Вскоре он повстречал молодого человека, с которым счел возможным говорить откровенно. — Ну что ж, растиньяк, вы видели Люсьена? Он неузнаваем. — Будь я хорош, как он, я был бы еще богаче, — отвечал молодой щеголь легкомысленным, но лукавым тоном, в котором сквозила тонкая насмешка. — Нет.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 Молчание и покорность, иначе я вступлю в игру, и ваши козыри будут биты. Люсиен де Рюбампре состоит под покровительством церкви, самой могущественной силы наших дней. Выбирайте между жизнью и смертью. Ну, что вы скажете? На одно мгновение у растиньяка, точно у человека, задремавшего в лесу и проснувшегося бок о бок с голодной львицей, замутилось сознание. Ему стало страшно, но никто этого не видел. В таких случаях самые отважные люди поддаются чувству страха. — Он один может знать я осмелится, — пробормотал молодой человек. Маска сжала ему руку, желая помешать окончить фразу. — Действуйте, как если бы то был он, — сказал неизвестный. Тогда растиньяк поступил подобным миллионеру, взятому на мушку разбойником с большой дороги. Он сдался. — Дорогой граф, — сказал он опять, подойдя к шатле, — если вы дорожите вашим положением, обращайтесь с Люсьеном де Рюбампре как с человеком, которому предстоит подняться гораздо выше вас.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 который с недавней поры перестал голосовать за министерство. «Разве ныне существует мнение?» «Существует лишь выгода», — заметил де Люпо, слушавший их. «О ком идет речь?» «О господине де Рюбампре. Растиньяк желает преподнести его как важную персону», — сказал депутат генеральному секретарю. «Милый граф», — отвечал ему де Люпо чрезвычайно серьезно,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 проводя время в кутежах пожиравших только деньги их заимодавцев. и вот уподобясь солдату который не умеет найти достойного применения своему мужеству люсьен поступился своим достоинством ответив на рукопожатие Фино и не отклонив любезности блонде кто ранее был причастен к журналистике или еще по сию пору к ней причастен тот вынужден в силу жестокой необходимости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 люсьсен не мог противостоять вкрадчивости блонде который по самому складу своего ума оказывал на него неодолимое растливающее влияние сохраняя превосходство развратителя над учеником а к тому же он занимал отличное положение в свете благодаря своей связи с графиней демонкорне вы получили наследство от какого нибудь дядюшки насмешливо спросил его Фино. я беру пример с вас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 Напомнила ему о его новом положении. — Что же вы приобрели, дорогой мой? — Я приобрел партию. — Существует партия Люсиена? — усмехнулся Верну. — Видишь, Фино, этот юнец обошел тебя. Я тебе это предсказывал. люсьен талантлив, а ты его не берег, помыкал им. — Пиняй на себя, дуралей! — воскликнул Блонде. Хитрый, как лиса, блонде, почуял, что немало тайн скрыты в интонациях, движениях, осанке Люсьена. Он обольщал его, в то же время крепче натягивая у дела своими льстивыми словами. Он желал знать причину возвращения Люсьена в Париж, его намерения, его средства к существованию.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 Для крысы не было ничего запретного, ее надлежало остерегаться как опасного животного, но она, как некогда Скопен, Сгонорель и Фронтен в старинной комедии вносила в жизнь веселье. Крыса обходилась чрезвычайно дорого и не служила ни к чести, ни к выгоде, она не приносила и счастья. Мода на крыс настолько забыта, что теперь мало кто знал бы об этой интимной подробности светской жизни — в эпоху предшествующей реставрации, если бы некоторые писатели не возродили крысу в качестве новой темы. — Как? Люсьен, уморив короли, похитил у нас Торпиль? — воскликнул Блонде. Услышав это имя, атлет в черном домино невольно сделал движение, хотя и сдержанное, но подмеченное растиньяком. — Этого быть не может, — отвечал Фино. у торпиль нет ни гроша ей нечего ему дать не сказал натан что она заняла тысячу франков у флорины ах господа господа сказал ростьяк пытаясь защитить люсьена от гнусных обвинений полноте вскричал верну так ли уж щепятилен бывший содержанец короли о это тысяча франков сказал бию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 «Чем был бы Гораций без Лидии, Тибул без Делии, Катул без Лезбии, Проперции без Цинтии, Деметрии без Ламии, которые и поныне создают им славу?» Блонде, трактующий в фойе оперы о Деметрии, сюжет во вкусе деба, сказал Бесю на ухо своему соседу. «Не будь этих владычиц!»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 Сейчас во Франции, где нет отбоя от претендентов на престол, трон свободен. Мы могли бы создать королеву. Я наградил бы торпиль какой-нибудь теткой, ибо ее мать, что слишком достоверно, умерла на поле бесчестья. Дютие оплатил бы особняк, лусто-карету, растиньяк-слуг, делюпо-повара, фино-шляпы».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 Ее речь искрится острыми словцами. Она владеет искусством звукоподражания и создает слова, самые красочные и ярко окрашивающие все. Она... «Ты теряешь пять франков за фильетон», — перебил его Бесеу. «Торпиль несравненно лучше. Все вы были более или менее ее любовниками, но никто не может сказать, что она была его любовницей».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 Равнодушна к павшему фавориту. Она, как и ее мать, чрезвычайно дорога, — сказал де Люпо. Прекрасная голландка могла бы расправиться с состоянием Толецкого архиепископа. Она пожрала бы двух нотариусов. И кормила Максима де Трай, когда он был пожом прибавил Бесеу. торпель чрезвычайно дорога.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 Люсьен и эта женщина принадлежали миру воображения, что выше искусство как причина выше следствия. Когда эта женщина, забывшая обо всем, проходила неподалеку от группы молодежи, Бесю ее окликнул «Эстер!». Несчастная живо обернулась на оклик, узнала коварного человека и опустила голову. Она была похожа на умирающую,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 Домой он вернулся совершенно пьяный, но безмолвный. Улица Ланглад, так же, как соседние с ней улицы, позорит Пале-Рояль и улицу Ревали. На этой части одного из самых блистательных парижских кварталов, наследии холмов, образовавшихся из свалок старого Парижа, где некогда стояли мельницы, еще долгое время будет лежать постыдное пятно.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 спешат редкие прохожие лавки заперты, а те что отперты внушают опасения это или грязный полутемный кабачок или бельевая лавка где продают одеколон. пронизывающая сырость окутывает ваши плечи своим влажным плащом лишь изредка проедет карета здесь есть зловещие места и среди них в особенности улица ланглад а также выход из проезда с энгельем